Выехали тотчас, и около двух лье мчались галопом. Дождя не было, но легкая пелена тумана покрывала лес и долину сены. Миновав по оси, господин Исидор без труда отыскал огороженное стеной имение. Кусочек синего шелка, привязанный к решетке, никто не тронул, как убедился де Лорейни, выехавший осмотреть местность в качестве разведчика. За воротами виднелась аллея вязов и заросший неухоженный парк. В конце аллеи стоял красивый старинный особняк времен короля Генриха. Выглядел он совсем заброшенным, однако из трубы вился легкий дымок. Главный полицейский опытным взглядом оценил обстановку и поспешил к остальным, опасаясь привлечь к себе внимание сторожа, чей домишка виднелся у самых ворот. «Ваш выход, госпожа Маркиза», прошептал он и вскочил на лошадь. Туман стал гуще, Я надеюсь, что никто вас не узнает. Карета остановилась возле решетчатых ворот. Кучер спустился с козел и позвонил в колокольчик. Вышел сторож и уставился на карету. — Вы уже вернулись? — Что случилось? Госпожа де Монтеспан, лицо которой было закрыто вуалью, выглянула в окно. — Откройте! — потребовала она, подражая нормандскому акценту своей камеристки. Я забыла передать кое-что очень важное. — Да неужто? «Ну так передайте мне. Я не имею права открывать ворота днем. Приказ, сами понимаете. Эти приказы меня не касаются. Откройте мне ворота, или вы пожалеете. Но я-то не могу не исполнить приказа. Я-то...» «Господи! Что вам от меня надо?» Перед воротами появился Деларейни, направив на испуганного сторожа пистолет. «Ты слышал? Новый приказ. Открывай немедленно». Ворота тут же распахнулись. Карета въехала на территорию особняка, За ней по аллее под деревьями поскакал до де Ларени, Следом за ним его люди. Последний задержался и связал сторожа, чтобы тот не смог закрыть ворота. После чего догнал своих. Привлеченный топотом кавалькады, на крыльцо дома вышел человек. Сложением он напоминал медведя. Одет был, как горожанин, в темно-зеленый суконный камзол. Его темные волосы, закрывая уши, обрамляли красное, будто топором рубленное лицо. С глубоко посаженными маленькими глазками, под густыми, сросшимися на переносице бровями. Деревья заслоняли от него все, что происходило у ограды, но карету он узнал и не выказал никаких воинственных намерений. Он опустился со ступеней крыльца и подошел к карете, чтобы поговорить с приехавшей гостьей, в то время как кучер поднял штору и опустил подножку. Вы забыли что-то или хотите. Ничего. «Мы приехали кое-кого забрать отсюда», — любезно ответила маркиза, выходя из кареты и поднимая вуаль. «Но вы не Жанна?» «Нет, я не Жанна. Я та, кого она обворовала». «Но это не имеет значения. Я приехала за мадам де сен Фаржа. «Мадам, как дальше?» «Довольно», — оборвал слугу де Ларени, сунув ему под нос пистолет и полуразвернутый свиток с огромной красной печатью, которая могла впечатлить кого угодно. Слуга посмотрел на свиток с сомнением, но притронуться к нему не решился. «Если вы не хотите отдать нам по доброй воле особу, которую привезли сюда вчера вечером, мы обыщем дом. Сюда, ребята!» — скомандовал он. Слуга попытался противостоять вторжению. «Мсье, вы находитесь во владении господина... господина де Лувуа. Я знаю об этом и повторяю вам, что действую от имени короля. Я главный полицейский и королевской полиции». «Я тоже приму участие в обыске», — заявила мадам де Монтеспан. Она была в восторге от необыкновенного приключения. «Я обожаю осматривать чужие дома». «Конечно, конечно, прошу вас, проходите», — пригласил ее главный полицейский. Маркиза с большим любопытством принялась осматривать дом, который, к ее удивлению, оказался весьма сомнительной чистоты и с весьма скромной обстановкой. Отовсюду веяло пустением. Странное любовное гнездышко. Именно Маркизе повезло найти Шарлотту. Надо сказать, она немного времени потратила на поиски. Шарлотта лежала на просторной кровати, покрытой голубым узорчатым шелком, и спала так крепко, что разбудить ее не было никакой возможности. Она приоткрыла глаза, пробормотала что-то невразумительное и снова заснула. «Сколько времени она вот так спит?» — спросила Маркиза женщину, которая прибежала в спальню, заслышав в ней шум, впрочем, весьма небольшой. Женщина, крепкая и немолодая простолюдинка, скорее всего, жена медведя в зеленом камзоле, ответила, «Ее уже привезли спящей. Я с большим трудом дала ей немного молока. Она больна? Или что с ней такое? Откуда мне знать? Думаю, ее напоили каким-то отваром. Ваш хозяин навещал ее этой ночью?» «Нет, но сегодня вечером обязательно должны приехать, и...» «Ну, такой у него будет сюрприз. Помогите мне одеть ее». Шарлотта была в одной ночной рубашке из полупрозрачного муслина с кружевами. Рубашка не показалась Маркизе изящной, но красота Шарлотты не могла не вызывать восхищения. «Похоже, старый безумец поспевает всюду и не хочет терять времени. Мы тоже, так что поспешим». Они поторопились... И минут пять спустя медведь усадил молодую женщину рядом с господином Исидором. Тот пришел в восторг, потому что Шарлотта положила голову ему на плечо и продолжала спать. «Полагаю, она даже не вспомнит про дом, куда ее привозили», — заметила маркиза, глядя на Шарлотту. «Хорошо бы узнать, чем ее напоили. Такой длительный сон может быть опасен». «Вообще-то сонное зелье не во вкусе лувуа. Он предпочитает живых партнерш». Пусть даже и злобных, спящие красавицы никогда не были ему по нраву. Но я немедленно позову своего доктора, как только мы приедем в кланьи». Деларейни собрал свою команду. Нигде никаких следов они не оставили. И Кавалькада пустилась в обратный путь. Деларейни без меры был доволен успехом операции и с улыбкой сказал бывшему советнику. «Мадам де Сен-Фаржа в большом долгу перед вами, господин Дюблюа». «Если бы вы не рискнули занять место на запятках, мы бы никогда ее не нашли». «Почему вы так думаете?» «Вы весьма удивитесь, услышав, что я узнал от сторожа. Этот дом принадлежит вовсе не господину де Луа, а шевалье де Лорену. Это его загородный дом». И он перестал им пользоваться с тех пор, как двор переехал в Версаль. Но он тут держит двух или трех слуг, чтобы поддерживать хоть какой-нибудь порядок, на тот случай, если вдруг дом ему понадобится. Для Шарлотты... Он должен был послужить перевалочным пунктом. Сегодня вечером сюда явится наш дорогой министр, чтобы забрать свою добычу и увезти ее черт знает куда. Даже не полакомившись, а для чего тогда столь откровенные наряды? Вполне возможно, что и наряд, и состояние бесчувствия, в каком мы обнаружили Шарлотту, все это должно было послужить его низким целям. Слуги шевалье и попросили связать их, чтобы хозяин не заподозрил их в пособничестве. У прекрасного Филиппа бывает очень тяжелая рука. Вот вам и подтверждение, что де Лувуа и шевалье де Лорен великолепно спелись. Единственное, чего я не могу понять, какой интерес во всей этой истории у шевалье де Ларена? Он ведь не из тех, кто делает что-то бескорыстно. Не сомневайтесь, какую-то корысть он обязательно преследует. А теперь поедемте скорее. Шарлотта нуждается в помощи. А я хотела бы вечером еще успеть съездить во дворец. Когда Шарлотта пришла в себя, выяснилось, что обо всем случившемся с ней она хранит весьма смутные впечатления. Она хорошо помнила только отъезд из Сен-Жермена вместе с Жанной дебюи. Камеристка ужаснулась ее бледности и уговорила выпить лекарство от сердца, протянув серебряный флакон. А потом последовал провал памяти и отдельные туманные картины. Например, напомнила, что ее раздели и уложили в кровать с голубым пологом. Зато, когда Шарлотта проснулась в кланьи, она ничуть не удивилась, потому что именно туда и направлялась из Сен-Жермена. А вот от рассказа мадам де Монтеспан о том, что происходило на самом деле, у Шарлотты кровь заледенела от ужаса. «Если этот презренный человек спелся с шевалье де Лареном, я погибла, и вам, мадам, тоже могут грозить огромные неприятности, если не сказать хуже. Не мучайте себя понапрасну». «Битвы — моя стихия, и, поверьте, теперь вам нечего опасаться. Моя сестра Тианж останется с вами, а я отправлюсь во дворец». «Вы хотите поговорить с королем?» «Представьте себе, хочу. И не делайте такого испуганного лица. Лично мне он никогда не внушал страха. И даже если поблизости будет черной тенью стоять Ментенон, он выслушает все, что я считаю нужным ему сказать». Если и существовал смертный грех, каким не грешил Людовик XIV, потому что к нему не располагала его натура, то этим грехом была праздность. Король отличался неизменным трудолюбием и никогда не приносил в жертву свою работу короля ни развлечением, ни самым пылким страстям. Окна королевского кабинета зачастую были освещены далеко за полночь. После отмены Нанского эдикта он стал засиживаться чуть ли не до утра, И мадам де Монтеспан, пристально следившая, когда и куда отправился король, знала об этом лучше всех. Был уже поздний час, когда она обратилась к камердинеру Людовика Бонтану, которого знала уже много-много лет, с просьбой попросить для нее аудиенции. «Аудиенции с глазу на глаз», — уточнила она, не желая видеть соперницу, сидящую в кресле с вязанием в руках. Она готова была прийти на следующий день, если сегодня встреча наедине окажется невозможной. Но то, что она собирается сообщить королю, предназначено исключительно для короля. Не желая, чтобы ее заметили, маркиза надела черную кружевную маску и на свое черное бархатное платье с белой атласной вставкой накинула плащ из тафты с капюшоном. Единственным ее украшением был великолепный рубин на золотой цепочке и рубиновые браслеты. Низко склонившись над столом, освещенным целой кипой белых свечей, Людовик писал. Он поднял глаза, услышав шуршание шелка, осведомившее его о том, что его приветствуют реверансом. Он ограничился движением руки, указав на кресло перед письменным столом. Атенаис села и терпеливо ждала, пока король закончит писать письмо. Наконец он бросил перо, посыпал листок золотой пудрой, чтобы высушить чернила, сложил его, отодвинул в сторону и посмотрел на посетительницу. «Вы сообщили, что хотите поговорить со мной о важном деле, и я, надеюсь, порадовал вас, пригласив тотчас же. Я перед вами и готов вас выслушать. Так о чем пойдет речь? О похищении, сир, которому предшествовало неоднократное изнасилование и которое завершилось бы окончательным исчезновением жертвы, если бы в это дело не вмешалась я». «Неужели, если бы меня клонило в сон, вы в один миг прогнали бы сонливость? А теперь объяснитесь». «Буду краткой, Сир. Только что я увезла из некоего дома в пуаси мадам де сен Фаржа, которую доставили туда прошлой ночью, а опоив снотворным. Она должна была пробыть там недолго, а дальше отправиться в неизвестном направлении. Предполагалось, что след ее потеряется навсегда». Король нахмурил брови. «Мадам де сен Фаржа? Опять она?» Да, сир, опять она. Вот уже несколько месяцев она живет в непрекращающемся кошмаре, и защитить ее готов был только ее несчастный супруг. Но поплатился за это жизнью, после чего, ваше величество, сочли самым предпочтительным наложить на несчастную молодую женщину опалу. Но наказывать нужно было не ее, ваше величество. А кого же? Господина де Лувуа, который, забрав ее из Бастилии, поместил мадам де Сен-Форжа, в принадлежащий ему охотничий домик, и несколько раз изнасиловал. Он продолжал бы свое бесчинство, если бы не явилась его супруга и не выгнала узницу. Господин Делувуа продолжал преследовать несчастную своей бесчеловечной страстью, внушая ей ужас. А вчера он выкрал ее из дома, послав за ней карету, точь-в-точь точь такую же, как моя, и посадив в нее служанку, которую я выгнала за воровство. Графиню привезли в дом неподалеку от Пуасси, куда господин де Лувуа должен был явиться сегодня и увести ее. Один бог знает куда. Я пришла к вам, сир, с двумя жалобами. Одна из них от мадам де Сен-Форжа, на учиненное над ней насилие, а вторая от меня, на подделку моей кареты и привлечение служанки-воровки, что волей-неволей вовлекло меня в черное дело. Каким образом вы узнали о похищении? Старый друг мадам де сен Фаржа сумел проследить за каретой, которая, к счастью, уехала не так далеко от Сен-Жермена. Он предупредил нас, и Шарлотта была вовремя спасена. Вовремя и без скандала. Нас? Я прекрасно понимаю, что вы были не одна, совершая этот подвиг. Так с кем же? Если король мне позволит, этот секрет я еще некоторое время сохраню в тайне, зато добавлю одну подробность, которой хочу привлечь внимание вашего величества. «Дом неподалеку от Пуаси принадлежит не господину де Лувуа, а одному из его друзей, недавних и неожиданных. Имя — Шевалье де Лорен. Я знаю, что поверить этому трудно. Я бы и сама не поверила, если бы не видела собственными глазами, как доверительно они беседовали, шествуя под ручку по зеркальной галерее». Глаза Людовика загорелись гневом. «Вы сами их видели? Могу поклясться. И не я одна». Мадам де Дюрас обернулась не в силах скрыть удивление. Брови господина де Сен-Прие поднялись так высоко, что их не стало видно из-под шляпы. И согласитесь, это редкое зрелище стоило такого удивления, заключила маркиза с насмешливой улыбкой, и король невольно ответил ей тем же. Напряжение разрядилось. Общая улыбка словно бы переселила их на миг, в те времена, когда, сгорая во взаимной страсти, они то без удержу смеялись, то изнемогали от наслаждения. «Поженились карп и заяц, как в басне Лафонтена», внезапно произнес король, задумавшись. «Интерес де Лувуа для меня очевиден. Подружившись с шевалье, он отводит от себя подозрения, но я пытаюсь понять, что же в этом деле понадобилось де Лорену?» На этот вопрос у меня нет ответа, сир, но вы можете не сомневаться, что интерес, несомненно, присутствует. «Где сейчас находится мадам де сен -Форжа? У меня в клане злые силы словно сговорились встречаться в ее особняке в Сен-Жермене, где она хотела одного — жить настолько тихо, чтобы они ней забыли. «Забыли? Не так-то это просто. Вы знаете придворных, будь она дурнушкой или какой-нибудь заурядной девицей, ее давно бы оставили в покое. Но она так обворожительна, а таких здесь не прощают». Но разве существуют преграды для королевской воли? Мне казалось, что королю она не безразлична. Не могу отрицать, но безрассудство юности не вполне подходит мудрой зрелости. Господин Де Лувуа думает иначе. Он далек от благоразумия Его Величества, хотя лишь он какой бы то ни было привлекательности. Мы обяжем его к большей сдержанности. Вы правы, сказав, что вся эта история слишком затянулась. Мы призовем сюда завтра господина де Лавуа и шевалье де Ларена. Я хотел бы видеть также вас и графиню де Сен-Форжа. Приходите после мессы. Я передам приглашение министру». Госпожа де Монтеспан встала, сделала реверанс и с сияющей улыбкой произнесла. «Я бесконечно благодарна вашему величеству. Я была уверена, что, обратившись к справедливости, присущей королю и к его благородному сердцу, меня не постигнет разочарование». Тогда завтра. Я отдам распоряжение. Маркиза вернулась домой с легким сердцем. Завтра они освободятся от домогательств подлого министра, и всем сразу станет легче. Особенно Шарлотте. С нее будет снята печать отверженной, и она сможет снова навещать герцогиню Орлеанскую. Шарлотта горячо поблагодарила Маркизу за благотворное вмешательство и, успокоенная, заснула мирным сном, каким давно уже не спала. Но, увы, мирный ночной сон был всего лишь короткой передышкой. На следующее утро записка от короля, принесенная юным пажом, известила дам, что встреча не состоится. Выходя из арсенала поздней ночью, де Лавуа подвергся нападению. На него набросился мужчина, который душил его и требовал сказать, где он скрывает известное ему лицо. Министра едва удалось спасти. Опасность, которой он подвергался, была смертельной. Нападавшего заключили в Бастилию. Им оказался комиссар полиции по имени Альбан де Лаланд.